Глава 4. Прибыль и потери. Безграничные возможности для обеих. Беспредел рыночной среды можно нагляднее всего представить на контрасте с азартными играми. Их игроки точно знают, сколько можно выиграть или проиграть в каждой партии или туре, Они рассчитывают, сколько поставить на кон. Они знают, сколько смогут выиграть или проиграть. Они даже осведомлены о шансах того и другого. Иное дело рынок. Здесь цены в каждой сделке ведут себя по-своему. И как знать, далеко ли они уйдут от точки отсчета. Ну а раз толком не сказать, где они остановятся, то создается впечатление, будто выигрыш может быть беспредельным. В психологическом плане такая обстановка потакает трейдеру в его самообольщении, мол, все равно он сказочно разбогатеет, не в этой сделке так следующей, но реально ли таким мечтам сбыться? Увы, они могут оказаться совсем далекими от рыночной действительности, которая зависит от устойчивости рыночного состава. Соотношение покупателей и продавцов и их возможности стать движущей силой, способной толкнуть рынок в сторону трейдера. Но если кто-то упорно верит в свое, то он невольно будет вбирать в себя лишь те сведения, которые подтверждают и укрепляют его веру, и останутся по боку важные данные, которые, возможно, указывают на отличный вариант, но в обратном направлении. Допустим, ваша сделка уже убыточна, а рынок все удаляется от уровня вашего вступления в него. Понятно, что ваши потенциальные потери на данный момент растут. Вы же, не исключено, бездействуете. Вместо того, чтобы как-то обезопасить себя от возможного дальнейшего хода рынка против вас, вы мечтаете о том, как он опять перейдет на вашу сторону. Вы будете мечтать до тех пор, пока не содрогнетесь от размеров потерь. Тогда угроза их роста станет для вас большей явью, нежели надежда на возвращение рынка. И вы, наконец, выйдете из него, удивляясь самому себе, мол, как это вас угораздило докатиться до такого проигрыша. В психологическом плане приманка беспредельной прибыли может быть очень опасной, Плохо, если человеку кажется, будто он вот-вот обретет бездну богатств, счастья, власти, словом, все то, чем грезит, воображая, что уже сколачивает капитал, о котором мечтал. Конечно, вообще шанс сколотить его есть. Вопрос в другом. Насколько он реален именно в данной сделке? Но разве нельзя точно определить, каков шанс рынка двинуться в ту или иную сторону? Можно, но это зависит от нескольких психологических факторов, и один из них – свобода от иллюзий, что любая сделка просто обязана исполнить все ваши мечты. Во всяком случае, человеку с таким заблуждением очень трудно научиться объективно оценивать действия рынка, более того… Если все время подгонять факты под свои грезы, отбрасывая неподходящие, то учиться объективной оценке может уже и не понадобиться, ведь тогда денег на торговлю, пожалуй, не останется.